Барри. Мир застыл, словно рисунок. Ни движения, ни жизни, ни цвета. И однако Барри осознает, что существует. Он может смотреть только в ту сторону, куда направлено его лицо. Поверх столиков на запад. В сторону реки. Вода в ней почти черная. Все статично. Все окрашено в различные оттенки серого. Прямо перед ним официант. Темный силуэт. Несет куда-то кувшин воды со льдом. Люди, сидящие за столиками в тени больших зонтов, запечатлены смеющимися за едой и питьем. Кто-то поднес к губам салфетку. Однако они неподвижны. Все равно, чтобы рельефы на саркофаге. Прямо перед собой он видит Джулию. Она уже села и ждет, когда сядет он. Беспокойно, напряженно, и Барри чувствует острый испуг при мысли, что ждать ей придется целую вечность. Совершенно не похоже на возвращение в воспоминания на живой временной линии. Там ты постепенно вступаешь во владение собственным телом, окунаясь в текущее ощущение. При этом все исполнено действие, энергии. Здесь ничего такого нет. Барри вдруг понимает, что наконец-то оказался в настоящем моменте. Кто он сейчас не есть, кем не сделался, но он чувствует неведомую ему прежде свободу. Он уже не ограничен трёхмерным пространством и спрашивает себя, не это ли имел в виду Слейд, говоря о той дороге, которой прошел. Выходит, Слейд тоже вот так воспринимал Вселенную? непостижимым образом Барри разворачивается внутри самого себя и смотрит назад сквозь он не понимает сквозь что вернее понимает но не сразу Барри застыл на передней кромке чего-то напомнившего ему снятую с длинной выдержкой звезду на ночном небе только это что-то такая же часть его самого как рука или рассудок отдаляющаяся назад закручиваясь в сияющую фрактальную спираль, невыразимо загадочную и прекрасную. И он понимает, на необъяснимом самому себе уровне сознания, что это и есть его изначальный путь в этом мире, содержащий в себе всё его существо, оформившееся в воспоминаниях. Всех, которые у него когда-либо были. всех, которые сделали его тем, кто он есть. Однако этот путь не единственный. От него ответвляются другие, извиваясь сквозь пространство и время. Барри ощущает воспоминания того из путей, где не дал Меган попасть под машину. Три коротких пути, в конце каждого из которых он умер в отеле Слейда. Последующие жизни. которые они с Хеленой прожили, пытаясь предотвратить конец света. И даже созданные им ответвления последней жизни в Антарктиде, расходящиеся веером лучики памяти, обозначающие те десять раз, что он умер в капсуле, чтобы еще немного побыть рядом с ней. Все они больше ничего не значат. Теперь Барри в первоначальной временной линии. и движется против течения реки собственной жизни, прорываясь сквозь позабытые воспоминания и осознавая, наконец, что память — это все, из чего он состоит. И все остальное тоже. Когда игла сознания прикасается к воспоминанию, пластинка его жизни начинает вертеться, и барри оказывается в запечатленном мгновении. Запах прелых листьев Холодное дыхание осени. Он сидит на аллее Центрального парка и плачет. Они с Джулией только что развелись. Он снова движется против течения. Все быстрей, сквозь неисчислимые воспоминания. Их больше, чем звезд. Словно он глядит сейчас во Вселенную, которая и есть он сам. Похороны матери. Он смотрит на нее, лежащую в открытом гробу. Прикасается рукой к ее холодной, окоченелой руке. Всматривается в лицо и думает. Разве это ты? Меган на тротуаре. Раздавленная грудная клетка превратилась в сплошной синяк. Он находит ее тело совсем рядом с домом. Почему именно эти моменты? Думает Барри. Он ведет машину через городские предместья темной, холодной ночью, где-то между Благодарением и Рождеством. Джулия на пассажирском сиденье рядом, Меган на заднем. Все молчат и внимательно разглядывают сквозь окна мигающие огнями гирлянд дома. Краткое затишье посреди жизни, между бурями, когда все ненадолго сделалось именно таким, каким и должно быть. Он снова отрывается, и все стремительнее несется сквозь тоннель, обдираясь о его состоящей из воспоминаний стены. Меган за рулем его Тойоты, пробившая задним бампером дверь гаража. Красная от стыда, заливается слезами, а руки все еще сжимают руль. Да так, что костяшки пальцев побелели. Зеленый от травы коленки Меган. Ей шесть лет. Она только что играла в футбол. Разрумянилась и совершенно счастлива. Меган делает первые неуверенные шажки в их бруклинской квартирке. Что сейчас происходит на самом деле? Он впервые касается дочери в роддоме. Дотрагивается ладонью до ее крошечной щечки. Джулия берет его за руку, ведет в спальню первой квартиры, которую они сняли вместе. усаживает на кровать и говорит ему, что беременна. Быть может, это последние секунды в депривационной капсуле в Антарктиде, и Барри Заново переживает ускользающую от него жизнь. Он возвращается домой после первого свидания с Джулией, испытывая воздушную легкость эйфории. Кажется, он встретил свою любовь. Что, если всё это Лишь последние электрические разряды в умирающем мозге. Лихорадочная активность нейронов, искажающая восприятие действительности и вызывающая к жизни случайные воспоминания. И это именно то, что, умирая, испытывает каждый? Тоннель и свет в его конце? Фальшивый рай? Означает ли это, что перезапустить первоначальную временную линию не удалось? и что конец света наступил навсегда. Или он выпал из времени, затянутый неимоверным весом черной дыры собственных воспоминаний. Его рука на гробе отца, и он со всей ясностью осознает, что жизнь – мука, и лучше никогда не будет. Ему 15 лет. Его вызывают с урока в кабинет директора. Он видит там в кресле заплаканную мать, И безо всяких слов понимает, с отцом случилась беда. Сухие губы и дрожащие руки девочки, которую он впервые поцеловал в восьмом классе. Мать катит магазинную тележку мимо полок с кофе, он тащится следом. В кармане у него украденная конфета. Утро. Он стоит рядом с отцом у двери их дома в Портленде, штата Орегон. Птицы умолкли, все вокруг притихло, холодно, словно глубокой ночью. Лицо всецело поглощенного моментом отца поразило его даже больше, чем само затмение. Да и часто ли ты видишь родителей впечатленными до глубины души? Он лежит в постели на втором этаже фермерского дома девятнадцатого столетия в Нью-Гемпшире, где живут бабушка с дедушкой. А налетевшая с белых гор летняя гроза напитывает влагой поля и яблоневые сады. Барабанит по жестяной крыше. Ему шесть. Он валится с велосипеда и ломает руку. Сквозь окно падают солнечные лучи. Тени листьев танцуют по стене над кроваткой. Вечереет. Он и сам не понимает, откуда ему это известно. Сквозь стены в детскую доносится песенка которую напевает мать. Его первое воспоминание. Барри не в состоянии этого объяснить, но чувство такое, что он всю свою жизнь искал именно его, что сейчас его сознание затягивает соблазнительная гравитация ностальгии, потому что это не просто квинтэссенция всех воспоминаний о доме. Это самое лучшее время в его жизни. прежде чем он узнал, что такое боль, прежде чем потерпел неудачу, прежде чем потерял тех, кого любил, прежде чем познал, что такое просыпаться по утрам в ужасе от того, что твои лучшие дни уже позади. Ему кажется, что он мог бы сейчас забраться в это воспоминание, как старик забирается в мягкую теплую постель, и навсегда остаться в прекрасном мгновении, поскольку иначе может быть значительно хуже, а вот лучше вряд ли. Так ты вот этого хочешь? Застыть навеки в натюрморте воспоминания, поскольку жизнь разбила тебе сердце? Сколько жизни он успел прожить в состоянии непрерывного сожаления, маниакально и саморазрушительно, раз за разом возвращаясь к лучшим временам, к тем моментам, когда, казалось, все еще можно было изменить. Да, он почти все время жил, глядя в зеркало заднего вида, пока не встретил Хелену. Эта мысль нисходит на барре словно молитва. Я больше не хочу смотреть назад. Я готов принять то, что иногда жить больно. и больше не попытаюсь сбежать. Будь то посредством ностальгии или кресла памяти. Все это одна и та же хрень. Жизнь, которую можно переиграть, это не жизнь. Наше существование не то, что имеет смысл подкручивать или оптимизировать ради того, чтобы избежать боли. Быть человеком значит чувствовать красоту и боль. И одно невозможно без другого. И он снова в кафе. Воды Гудзона голубеют и приходят в движение. Цвет возвращается к небесам, в лица посетителей, в окружающие здания, в каждую поверхность. Барри чувствует, как в лицо с реки дует холодный утренний воздух. Ощущает запах пищи. Мир вдруг оживает. Взрывается звуками. Вокруг разговаривают и смеются люди. Он дышит, моргает, улыбается со слезами на глазах. И, наконец, делает шаг к Джулии.